В дальнем конце комнаты сводчатый коридор вел к душу и сауне. Кэт провела его в соседний проход. Малкольм сидел на лавке, Лиза на полу, обнимая за плечи Сашу. Девочка посмотрела на него снизу вверх своими большими голубыми глазами и стала раскачиваться. Затем она увидела Кэт, и ее тело расслабилось. Лиза встала. Она успела переодеться, сменив запачканную кровью медицинскую одежду на свежую. Кэт наклонилась подняла с пола Сашу и села на лавку, держа девочку на руках. Она принялась что-то нашептывать ей на ухо, и Саша застенчиво улыбнулась. Лиза скользнула в объятия Пейнтера и заглянула ему в глаза. «Что случилось?» — обеспокоенно прошептала она. Пейнтер думал, что он умело скрывает свои чувства, но разве можно было утаить ту горечь и ярость, которые владели им в ту минуту? «Шон, — пробормотал он. Кэт и Малкольм одновременно посмотрели на него. Пейнтер сделал глубокий вдох. Негодяй застрелил его. В его ушах до сих пор звучал звук выстрела, шипение динамиков. Он до сих пор видел, как падает его друг. «О боже!» — выдохнула Лиза и крепче прижалась к нему. «Мэпплторп спускается сюда. Он ищет девочку». Пейнтер посмотрел на часы. От Кэт не укрылся этот взгляд. «Планче?» «Сработает через четыре минуты». Только бы он все предусмотрел и правильно настроил. Воздух уже наполнился тяжелым, сладковатым запахом катализатора. «Если нам придется обороняться, не воспламенится ли катализатор от стрельбы?» Спросила Кэт. Пейнтер мотнул головой. «Катализатор действует, как распыленный в воздухе пластит. Огонь из ствола пистолета не воспламенит его». Для этого необходима искра от сильного электрического разряда. Лиза все еще прижималась к нему. «И что мы будем делать теперь?» Пейнтер жестом руки предложил всем встать. Мысль о других возможных потерях была для него непереносимой. Он всей душой хотел защитить их, но мало что мог предложить. «Лучше всего будет спрятаться». Мэплторп вел группу своих командос по коридору. С этой группой он неоднократно работал в прошлом. Это были наемники, бывшие бойцы спецназа, британского и южноафриканского. Они являлись кулаком Мэппл Торпа на политической карте мира и ради выполнения приказа были готовы на все – убийство, похищение людей, пытки и изнасилование. Самое приятное заключалось в том, что после очередной миссии они бесследно исчезали, как тени, как призраки. Только крутые парни вроде этих и могли обеспечить безопасность его страны. Там, где другие боялись сделать хотя бы шаг, эти без колебаний шли напролом. Командир группы дошел до двери в конце коридора. Табличка на ней гласила «раздевалка». Один из команд поднял кулак. В другой руке он сжимал прибор электронного отслеживания. Тренд Макбрайт успел сообщить Мэпплторпу, что микропередатчик ребенка все еще функционирует. В таком случае ей нигде не спрятаться. На этом этаже они запеленговали ее сигнал. Наемник ждал, пока Мэпплторп отдаст ему приказ действовать. Мэпплторп махнул рукой в сторону двери и взглянул на часы. Система плана ЧАС работает через три минуты. На тот случай, если Пейнтер Кроу не отменил огненный шторм, он хотел успеть захватить девчонку и вывести ее из здания. Если действовать быстро, это вполне возможно. Аварийный выход находился в противоположном конце коридора и вел в подземный гараж. Солдаты впереди открыли дверь и, низко наклонясь, ворвались в раздевалку. Мэпплторп вошел последним и закрыл за собой дверь. Он слышал негромкие приказы. Наемники, рассредоточившись, обыскивали все проходы между шкафчиками. Мэпплторп следовал за наемником с электронным устройством. По обе стороны от них шли еще двое солдат. Высоко подняв руку с прибором, командир двигался вдоль шкафчиков. Наконец он обнаружил место, откуда исходил сигнал, опустил руку и указал на шкафчик. В наступившей тишине Мэпплторп слышал, как оттуда раздается негромкое хныканье. «Наконец-то!» Шкафчик был заперт на замок, но один из солдат легко перекусил душку мощными ножницами. Мэпплторп снова махнул рукой. «Торопитесь!» Командир наемников потянул за ручку и дверца шкафчика распахнулась. Взглядом Apple Торпа предстал цифровой диктофон, радиопередатчик и тазер, привязанный к двери. Западня. Мэпл Торп повернулся и побежал. Выстрел электрошокового пистолета сопровождался хлопком и треском электрических разрядов. Мэпл Торп закричал, услышав «Гуф!» похожая на звук, с которым зажигается газ в духовке домашней плиты. Это воспламенился катализатор. Волна огня метнулась вперед, сбила Мэппл торпа с ног и потащила его по полу между рядами шкафчиков. Его одежда запеклась и прилипла к спине. Он вдыхал огонь, его череп обгорел до костей. Он ударился в стену. Уже не человек, а пылающий факел с недаемой непереносимой болью.